Глава 26. Пусть зима идет, и пусть полярное дыхание разносит мрак и порывы бури. Кэмпбелл. Время не останавливалось в своем быстром беге, когда все эти события происходили в антарктических морях. Прошло лето, то лето, которое должно было возвратить охотников за тюленями. И осень так же оледенила надежду, как и тело. Зима не сделала никакой перемены. О Росвеле и его товарищах не узнали ничего, и в самом деле надо было чудо, чтобы получить о них какое-нибудь известие. Мария Пратт не поминала Росвеля в своих молитвах. Она считала его умершим, и ее пуританское верование запрещало ей молиться о тех, кто уже не существует более. Во время ее молитв имени Росвеля никогда не было на ее губах, хотя не проходило и минуты, чтобы образ Росвеля не представлялся ее воображению. Он жил в ее сердце, откуда она не могла изгнать его. Что касается прата, то старость, болезнь, беспокойство ума его подкосили. Страсти, владевшие им, когда он наслаждался здоровьем, обратились против него и напали на его жизненное начало, как птицы на корм. Доктор Седж не скрывал от Марии, что ее дядя и покровитель, наверное, не проживет долго. Нет ничего отвратительнее корыстолюбия родственников перед смертью богатого человека. Знали, что у прата было большое состояние, и думали, что оно достигало 30 или 40 тысяч долларов, что тридцать лет тому назад считали богатством в графстве Суфолкском. И все в графстве, имевшие хотя малейшее родство с пратом, окружили его постель. В это время общей о нем заботы, предметом которой был прат, Мария, ухаживавшая за ним с такой преданностью, могла показаться равнодушной зрительницей. Другие, бывшие в той же степени родства с пратом, как и она, и двое родных, Брат и сестра, бывшие в более близкой степени, имели свои притязания, от которых не собирались отказываться. Мария была бы счастлива, если бы могла молиться у изголовья своего дяди. Но пастор Уитль взял на себя эту обязанность, утверждая, что брат не мог оставить этот свет, не исполнив всех формальностей. Некоторые из родных, имевшие очень мало и не знавшие что были за дела между пратом и пастором жаловались на слишком ясные намеки которые делал этот последний на денежную бедность конгрегации и почти напрямую просьбу о том чтобы прат завещал им что либо и тем дал бы возможность пастору расписать храм купить несколько новых балдахинов и переложить снова стены здания это скромная просьба — шептали они, потому что тогда шептали обо всем. — Будет стоить тысячи долларов богатства, нажитого пратом с таким старанием. Начался апрель. Обыкновенно прекрасный в приморских местах, хотя там перемены температуры случаются довольно часто. Днем, в которой произошла описываемая нами сцена, окна спальни прата были отворены и тихий южный ветер порхал по его бледным и морщинистым щекам. Смерть стояла у изголовья Прата, хотя еще жизненный источник спорил с той ужасной властью, которой покорно все человечество. Доктор приказал, чтобы в комнате умирающего не было более двух или трех особ, и то самых близких. Между этими последними была Мария. Она не думала уже об его скупости, об его страсти к прибыли, об его сильном самолюбии, жертвовавшем всем своему частному интересу и так мало божеству. В то время как Мария была у изголовья своего дяди, ей сказали, что Беттинг-Джой желал ее видеть, и что он ждет ее в коридоре, ведущем в спальню. Она вышла к старому рыбаку, стоявшему подле окна, выходящего на восток, и, следовательно, находившегося против Гарднер-Бэя. — Вот он, сударыня! — сказал Джой, показывая на окно. И все его лицо выражало большую радость. — Вот он! Надо тотчас же сказать прату, дабы тем усладить его последние минуты. Вот он! Я его тотчас же узнал! Мария заметила корабль, плывший койстер Понду, и что он был из разряда шхун, но он был так далеко, что она не ожидала увидать морского льва. Ей казалось невозможным, чтобы это был корабль, которого она уже и не ждала. — Что ты мне показываешь, Джой? — спросила удивленная Мария. — Этот корабль — морской лев, который мы считали давно погибшим, но который возвращается в то время, когда его хозяин оставляет землю. Джой мог говорить целый час. Он болтал две или три минуты, высунув голову и половину тела за окно. Мария не прерывала его. Она опустилась на стул, чтобы не упасть на пол. «Джой», — сказала она, — «разве ты не видишь, что эта шхуна не похожа на морского льва?» «Это правда в некотором отношении, тогда как в другом это тот же корабль. Высокие мачты переменены. Но вот парус, который я сам сделал, и который должен был служить сигналом для прата», «Нет более сомнения, это он!» Джой мог говорить еще с полчаса, не будучи прерван. Мария ушла в свою комнату, оставляя его высунувшим голову и тело в окно и делавшим свои заключения, тогда как особа, к которой он обращался, стояла на коленях и благодарила Бога. Через час не оставалось никакого сомнения. Шхуна прошла между Ойстерпондом и Шелтер-Айландом, и направилась к столь хорошо известной ойстерпонской набережной. — Это необыкновенно, Мария! — вскричал задыхающимся голосом прат Не странно ли, Мария, что Гарднер возвращается? Если он исполнил свою обязанность относительно меня, так это успокоит и осчастливит вечер моей жизни. Я надеюсь, что я всегда был благодарен за благодеяние Божье и благодарю его теперь от чистого сердца. Если собственность дана мне, то я никогда не откажусь от нее. Меня просили сделать завещание, но я сказал, что имею так мало, что нет для чего его делать. А теперь, когда моя шху воротилась, то я не сомневаюсь, что они опять будут просить меня. Если со мной что-нибудь случится, Мария, то ты можешь посмотреть... — Бумагу, которую я дал тебе, и это удовлетворит всех их. Ты припомнишь, что она адресована Гарднеру, она не слишком важна, и они немного найдут в ней. Но что бы то ни было, это последний мой акт, которого я не переменю. Но когда я подумаю, что Росвель воротился, это оживляет меня и через неделю я буду на ногах, если только он не позабыл страны и скрытого сокровища. Мария Прат вздохнула, когда увидала, что ее дядя, дни которого уже были сочтены, питает такие надежды. Что касается родных Прата, то их алчность усилилась. Узнать, что корабль, наполненный мехами, принадлежащий Прату, возвратился, было довольно, чтобы смутить наследников, Но предполагать, основываясь на слухах, что этот корабль привез сокровища, значило воспламенить их жадность. И в самом деле он прибыл, этот небольшой корабль, разбитый бурей, осажденный льдом и наполовину сожженный, пробежав пространство, равнявшееся полудюжине обыкновенных плаваний. Шхуна, хорошо известная читателю, плыла к берегу, на котором все человеческие существа, для которых было сколько-нибудь приличным находиться там, собрались толпой. — Это он! — вскричал Джой. — Капитан Гарднер! Здоровый и невредимый! Вот он, на палубе! Маленькая девочка ушла, унося эту новость, и скоро сообщила ее Марии, которая плакала от радости. Через час Росвель сжимал ее в своих объятиях, потому что и для самой скромной женщины в подобную минуту нельзя было выказывать холодность или осторожность. В то время, когда Росвель прижимал Марию к своему сердцу, он прошептал ей на ухо, что почитает теперь Иисуса Христа как Сына Божия. — кротко И прекрасная девушка слишком хорошо знала откровенность и чисто сердечие характера своего возлюбленного, чтобы сомневаться в том, что он сказал ей. Это была самая счастливая минута ее жизни. Между тем новость достигла Прата, и оба они были приглашены к изголовью умирающего. Прилив жизненных сил Прата был так силен, что его наследники начали сожалеть, что она так скоро дошла до него. Только одна из многочисленного семейства, Мария Пратт, ощущала родственные и христианские чувства. Все прочие члены семейства видели в умирающем человеке только богатого человека. — Добро пожаловать, Гарднер! Добро пожаловать! — вскричал Пратт с такой силой, что молодой человек сначала не мог дать себе отчета в положении больного. Я никак не мог отказать себе в желании видеть вас, и всегда думал, что получу от вас хорошее известие. Фамилия Гарднеров такова, что на нее можно положиться, и вот почему я поручил вам командование моей шкуной. Так как прат остановился, чтобы вздохнуть, то Мария печально возвратилась к мысли, что страсти этого мира еще господствуют над душой этого человека которому, может быть, не остается и одного часа жизни. Эти впавшие, но еще воодушевленные глаза, эти щеки, похожие на высохший лист клёна, положенный на холодный и белый камень, все это представляло печальную картину. Одна Мария сознавала неприличие этой сцены и то, как дурно делают те, которые поддерживают эти чувства, так овладевшие ее дядей. Но даже сам пастор Уитль любопытствовал узнать, что за сумма прибавится к наследству Прата с возвращением столь давно ожидаемого корабля. Итак, когда глаза всех были устремлены на прекрасное лицо молодого человека, стоявшего подле изголовья Прата, когда брат, сестра, племянники, племянницы, двоюродные братья и другие дожидались, пока станет говорить росвиль пастор ощущал не менее других беспокойства, и его лицо было очень озабочено. Лишь только Пратт перевел дух и выпил несколько укрепляющих капель, его мысли обратились на предмет, которым он занимался всю свою жизнь. — Это друзья Гарднер, — сказал он, — посетившие меня в небольшой болезни, которой я не так давно страдаю и они будут счастливы узнать о нашем богатстве. Итак, Гарднер, вы привели шхуну. Что скажут сакхарборские судовладельцы, утверждавшие, что мы ее более не увидим? Вы ее привели, Гарднер, привели. Только отчасти, господин Пратт. С тех пор, как мы вас не видали, с нами случилось много и хорошего, и дурного. Но мы привели только самую лучшую ее часть. — Лучшую часть, — сказал живостью прат что заставило его остановиться. — Самую лучшую часть. Что же сделалось с остальной? — Остальное мы сожгли, сударь, чтобы не умереть от холода. Росвель рассказал в кратких, но ясных словах все случившееся и как остатки морского льва из Виньерда были употреблены для поправки его шхуны. Этот рассказ привел Марию к постели ее дяди. И она устремила свои глаза на лицо рассказчика. Брат испытывал теперь самую неблагородную страсть — скупость. По мере того, как говорил росвиль его ум представлял ему все источники богатства, которые ускользали у него один за другим, пока он, наконец, не осмелился заговорить трепещущим голосом и с лицом, лишенным всякого воодушевления. — В таком случае, — сказал он, — я могу считать свое предприятие за ничто. Страховщики откажутся заплатить за корабль таким образом перестроенный. винерцы провозгласят свои права на вознаграждение, потому что вы два раза воспользовались им и употребили их материалы. Есть ли у нас груз? — Нет, господин Пратт. Все еще не так худо. Мы привезли довольно шкур, чтобы заплатить жалованье всему экипажу, чтобы окупить ваше снаряжение шкуны, не говоря уже о довольно значительной сумме. Наш меховой груз не может стоить менее двадцати тысяч долларов, кроме того, что мы оставили на острове, из-за которым можно послать другой корабль. — Это другое дело! — вскричал Прат. — Хотя шкуну можно считать разбитой, и хотя расходы огромны, но... — Я боюсь идти далее, гарнер Скажите мне, я очень слаб. Где вы остановились? Мария, спроси его. — Я думаю, что дядюшка желает спросить вас. Останавливались ли вы подле берега Вест-Индии, как вам приказывали? Мария выговорила эти слова с отвращением, потому что хорошо видела, что для ее дяди было не время думать о делах этой жизни. — Я ничего не позабыл из ваших приказаний, сударь, — сказал Росвель. — Это моя обязанность, и я думаю, что в точности ее исполнил. — Подождите, Гарднер, — прервал умирающий. — Мне надо спросить вас. Виньерцы не имеют никакого права на эти кожи. — Наверное, нет, сударь. Эти кожи принадлежат нам. Есть кожа, принадлежащая виньерцам, но они свалены в нашем доме, где мы их оставили. Но, Гарднер, нам надо поговорить о самом важном. Не хотите ли, чтобы все вышли из комнаты на время нашего разговора?» И прат силился засмеяться. В комнате остались больной Мария, Росвель и сиделка, которую нельзя было выгнать и которая считала себя вправе знать все семейные тайны. — Дверь затворена, — сказал трепещущим голосом Пратт, потому что его смущение, соединившееся со слабостью, волновало его тело. — Мария, притвори хорошенько дверь. Это наша тайна. Надо, чтобы сиделка не забыла этого. Мария уверила его, что они были одни, и отвернулась от него, чтобы скрыть свое горе. — Теперь, Гарднер, — сказал Пратт. — Говорите мне все. Росвель колебался отвечать, потому что тоже видел с прискорбием, что любовь к прибыли господствовала над стариком до последнего вздоха. — Вы забыли берег, — сказал прад с горестью. — Нет, сударь, нет. Я исполнил свою обязанность. — Вы нашли его. Место хорошо было обозначено. — Да, — отвечал Росвель. — Итак, вы нашли то, о чем говорил Даге? — Да, сударь, точно так, как обозначил Даге. — Ну, ну, вы вскопали маленький бугорок? — Да, сударь, и мы нашли ящик, описанный пиратом. Бьюсь об заклад, что большой укладистый ящик. Эх, пираты редко делают что-нибудь в половину. Я ничего не могу сказать о величине ящика, но в нем должен был быть другой, небольшой стеклянный ящик. — Но что в нем-то было, об этом вы и не говорите. — Вот что, сударь, — сказал Росвель, вынимая из кармана небольшой мешок, который положил на постель подли прата. — Все монеты были золотые, их здесь сто сорок три. Это очень тяжелые дублоны, и каждый из них стоит десяти долларов. Прат раскрыл рот и, в то время как схватил кошелек, хотел вздохнуть. Через минуту он умер, и есть основание думать, что демоны, возбуждавшие в нем эту страсть, возрадовались такому концу. Вид скупости при последних его минутах так опечалил Марию, что она глубоко огорчилась при виде такой его смерти.